Часть третья. Глава тридцать п я т а От Мизына капуэ, от капуэ к а п у е от Капуе к т е р а ц и н е и Риму медленно двигалась по опиевой дороге погребальная процессия. За гробом, в темных скорбных одеждах, с покрытой головой шел Каллигула. Он утирал слезы куском черного шелка. За ним небольшой группой шли мизенские, пужиольские и капуанские сановники. Толпы народа стояли по обеим сторонам дороги. Народ видел, как за телом Тиберия идет внук, глубоко опечаленный его кончиной. Показная грусть не омрачала крестьянских лиц. Вместо того, чтобы в тишине скорбеть и плакать о мертвом, они... ликующим ревом, приветствовали молодого наследника. Радостные крики не смолкали на протяжении всего пути от Мизена Криму. Здравницы в честь к а л и г у л ы выражение любви и преданности Каллигуле. «Дитя наше дорогое! Птенчик наш! Звезда путеводная, благодатная! Благословение рода человеческого! Дорогой ты наш!» С тобой снова придет золотой век. к а л и г у л а утирал глаза куском черного шелка и слушал. Макрон давно опередил погребальную процессию и, меняя через каждые два часа лошадей, мчался к Риму. В Курии собрался Сенат. Без Сервия, без Ульпия, без с и н е к и А Виола и другие заговорщики тряслись от страха, сидя в мраморных креслах. На всех лицах напряжение. Макрон поднялся к статуе Тиберия. с т а л перед сенаторами со свитком пергамента в руке. Голос его гудел по всей Курии. Император Тиберий мертв. Приветствуйте, благородные отцы! нового императора Гая Цезаря. Раздались возгласы рукоплескания, восторженные крики. Так двадцатипятилетний Калигула л сделался законным владыкой мира до того, как вступил в ворота Рима. Весть о смерти императора с помощью сигнальных огней передавалась с м и з е н с к о г о мыса на Церцейскую скалу над Тарациной. Оттуда на гору Кав, вершину Альбанских гор. Яркое пламя пронзало ночную тьму. к а с с и Херея, трибун императорской гвардии, перехватил донесение огней во дворце Тиберия на Палатине. Следуя приказу Макрона, он тут же отправил глашатаев на улицы Рима. Они выехали на лошадях, освещая путь факелами. Трубачи надували щеки, в и з г труб наполнил ночь. Император мертв. Люди торопливо вскакивали с постелей, один за другим вспыхивали огоньки в темноте. Весть быстро распространялась по городу. Император мертв. Чернь. высыпала на у л и ц е и с восторгом вопила о том, о чем аристократы переговаривались друг с другом потихоньку. «Сдох, наконец! Обжора, пьяница! Тиберия в Тибр!» Более рассудительные, изливая ненависть и злорадство, задумывались над свершившимся. «Тиберий-то мертв, ладно, но что будет дальше?» Луций не отважился пойти домой. Он ночевал в лагере на Марсовом поле вместе со своими солдатами. Рев трубы разбудил его. Он вскочил. Император мертв. Луций схватил за поводья лошадь глашатая. Что с Гаем Цезарем? Не знаю, господин. Тревожная мысль кольнула Луция. Неужели тоже погиб? С полотина прискакал другой глашатый. «Да здравствует император Гай Цезарь! Жив! Что с ним? Говори скорее!» «Он приближается к Риму, благородный господин!» Луций просиял. Гай избежал кинжала заговорщиков. «Жрец Великой Матери не ошибся. Вот он мой час!» Солдатская закалка заставляла действовать. Луций велел трубить тревогу, отдал приказание и вскоре... Все шесть когорт были на улицах города, чтобы в случае необходимости подавить любые попытки воскресить республику, чтобы обеспечить власть Каллигуле. Легионеры орали до х р и п о т ы Да здравствует император Гай Цезарь. Орущие солдаты наводнили форум, где как осиный рой гудела толпа. Чернь присоединилась к ним. К ним присоединились все. Весь Рим гремел. Да здравствует император Гай Цезарь. Сенатор Ульпий увидел из л е к и т е Луция во главе к о г о р т прославляющих нового императора. Он слышал крики толпы. Презрением кривились его губы, когда на пути к Сервию Куриону носилки двигались через форум. Вот он, народ римский, во имя которого мы боролись за республику. Продажный сброд. «Все кончено, Сервий», – сказал старик Куриону. Сервий сидел, бессильно опустив руки и свесив голову. «Мы проиграли, Ульпий». «Все проиграли». «Каллигула захватит власть и первым делом истребит всех республиканцев в Сенате. До основания». «Навеки! Никто после нас не отважится больше выступить против тирана на троне!» Ульпий безжалостно отсек. «Последнюю искру надежды погасил со своими солдатами твой сын!» «Я уже знаю», – с усилием сказал Сервий и опустил голову еще ниже. «Что ты намерен делать, Сервий?» «Отойду к предкам!» Я ведь из рода Катона, Ульпий, ты же знаешь. Ульпий кивнул. Помолчал немного, потом произнес. Я останусь. Гораздо мучительнее будет жить, чем умереть. Но, по крайней мере, один сенатор-республиканец останется в Риме. Я затворюсь в доме, не буду выходить, не буду говорить ни с кем, пока не погибну от болезней или по повелению тирана. Они обнялись. Оба были тверды и спокойны. Но в глазах Сервия вдруг что-то дрогнуло. Он тихо сказал. «У меня к тебе последняя просьба, Ульпий. Прости моему сыну, если сможешь». Было обычаем в Риме добрым словом утешить идущего на смерть. Даже если это слово была ложь. Но Ульпий уклонился. Ледяными неумолимыми были его серые глаза. Сервий опустил голову и не решился ничего больше сказать. Он проводил Ульпия до порога дворца, поклонился Ларом и изображением предков Ватрии. Подумал о прощании с женой, но потом только покачал головой. Он закрылся в таблине. Хотел написать сыну и не смог. л е п и д и написал несколько слов. Потом снял со стены меч, память о походе против варваров на Дунае. Вскоре из-под занавеса, отделяющего таблин, вытекла струйка крови. Восторг, с которым Рим приветствовал нового Цезаря, граничил с экстатической одержимостью. Боги Олимпа, очевидно, просто оглохли от просьб, которыми их донимали земные жители, призывая на голову к а л и г у л ы благорасположение небожителей. С тех пор, как стоит мир, Олимп не слышал столь иступленных с словословий. Да в конце концов это было и понятно. Рим вздохнул свободно, избавившись от тени, которую отбрасывал умерший император Мизантроп. Молодой император любит жизнь и веселье. После стольких лет опять все всколыхнется. Каллигула возродит золотой век Сатурна уже только потому, что он сын Германика. Если когда-то необычайным уважением пользовались имена Гая Юлия Цезаря и Октавиана Августа, то теперь, во времена Тиберия, Более всех уважали имя Германика. Очевидно потому, что римляне никогда не жили под его правлением. Очевидно потому, что легенда о полководце, боготворимом солдатами, сделала из Германика героя, если не бога. Очевидно потому, что старая легенда обещала народу то, чего не было – веселье, благополучие, счастье. И еще, конечно, потому, что любовь римлян к Германику усугублялась историей его смерти, которую одни приписывали матери Тиберия Ливии, а другие – самому Тиберию. И вот перед ними предстал в ореоле отцовской славы молодой император, надежда римского народа. Римская знать, сенаторы, всадники, владельцы мастерских – торговцы, ростовщики, все ликовали одинаково шумно. Народ и правящие сословия Рима первые дни правления Каллигулы переживали с огромным напряжением и ожиданием. Ликующая толпа окружала императорский дворец, льстивые сенаторы стояли перед входом с поздравлениями и уверениями в преданности на устах. Но ворота дворца были закрыты. Зато по воле императора открылись ворота амбаров и складов. Бесконечной вереницей тянулись повозки, нагруженные копченым мясом, вяленой рыбой, солониной, мукой, фруктами, винными бочками. Подарок императора народу. Помощники квесторов отчитывали с сотни с е с т е р ц е в каждому, кто подставлял ладонь. За три дня – было роздано 35 миллионов сестерцев. Солдатам император раздал сверх того по 500 золотых. Римский форум превратился в г и г а н т с к и й т р и к л и н и й где угощался весь народ. С ростер гремела музыка, а в паузах ораторы произносили хвалебные речи в честь императора. Под р о с т р а м и развеселившаяся толпа пила неразбавленное вино за здоровье Гая и пела. Около бочек мелодия песни как-то расползалась, и восторженные крики переходили в пьяный рев. В этот день начались торжества в честь древней римской богини Минервы, хранительницы духовных сил человека. Торжества завершились шествием жрецов. Они прошли к храмам на Авентине и Целии, где сами приготовили тучные жертвы. Но торжества в честь нового императора затмили праздник Минервы. По городу разнесся слух. Император готовит ряд новых постановлений и указов. Что принесут они каждому из нас? В напряженном согласии думали и богатые, и бедные. Сенатор Ульпий сидел в п е р е с т и л е у себя во дворце. Колоннада п е р е с т и л я мешала ему видеть форум. Палатин и Капитолий. Да сенатор и не стремился видеть Рим. Он смотрел на бледное, без изъяна небо. И вспоминал прошлое. Он думал о своих предках. В них не было изъяна. Ульпии, вечные республиканцы, стояли перед его взором гордые, неподкупные, честные. Он сам, верный традициям рода, встал вместе с сервием Курионом во главе тайной сенатской оппозиции. Его девизом была республика. Ульпий участвовал в трех заговорах против Тиберия. Все они были раскрыты, но его никто не выдал. И он остался жив. Переживет ли он и четвертый заговор или погибнет? Ведь вполне может статься, что Луций выдаст к а л и г у л е заговорщиков. Ульпий ходил по Атрию. В свои 80 лет он был еще крепок и силен. Ульпий остановился перед масками своих предков и, к несчастью, потомков. На него смотрели трое его сыновей. которые в сражениях с варварами отдали свою жизнь за Родину. Ему казалось, что они взирают на него спокойно и гордо. Разумеется, ведь это его сыновья. Лицо покойной жены имело тоже гордое выражение. Ульпий остался на свете один. Один среди масок умерших и статуй богов. Один – окруженный уважением сената и народа. Изображений императоров, которые стояли во всех сенаторских домах, тут не было. Удивительно, но не нашлось никого, кто донес бы за это на Ульпия. И тем более за то, что на том месте, где обычно ставилась статуя Тиберия, Ульпий поставил статую убийцы Цезаря, последнего великого республиканца Юлия Брута. Впрочем, немногие приходили в его дом. А те, что приходили, думали так же, как и он, хотя и не имели мужества выразить свои взгляды. Старик сел и написал послание Сенату. «Отягченный годами и болезнью, благородные отцы» Я отказываюсь от должности сенаторской. Я не могу более принимать участие в общественной жизни. Вы, безусловно, поймете меня. Да пребудут во славе сенат и народ римский». Он отослал написанное, расположился в Атрии, освещенном слабыми огоньками светильников, позвал управляющего публия и дал несколько указаний. 20 из моих сорока рабов будут отпущены. Такие-то и такие-то. Каждый получит в подарок 100 золотых. Ты, Публий, отправишься в мое имение в компании и будешь управлять им. У меня нет наследников. Вот документ. В нем сказано, что после моей смерти имение перейдет в твою собственность. Это за службу моей семье. Привратника. Приковылял старый привратник. За приворота прикажи замуровать все калитки в садовой ограде. Спусти собак и не привязывай их даже днем. Никого, слушай внимательно, что я тебе говорю, никого не впускай во дворец без моего позволения. Ты понял? Никого. Рабы. Топот босых ног По мраморному полу вытаращенные от страха глаза хотя для своих домочадцев сенатор был всегда скорее патриархом чем господином закройте все окна заткните щели опустите все занавеси погасите свет пусть везде будет темно да мне нужна тьма закройте и к а м п л у в и й и а т р и к чему мне свет к чему мне день». Боязливый озноб охватил рабов. Господин готовится к смерти. «Унесите цветы, разбейте флейты и лютни. Я хочу тишины». Старик умолк, и долго тянулось молчание. «Ты, господин мой, хочешь?» – прошептал публий, но договорить побоялся. Ульпий поднял руку и показал на беломраморных богов. «Оберните их темной материей. Закройте лица. Немезиду закопайте поглубже в саду. Только лицо Брута оставьте открытым. Только он останется тут со мной». Ульпий жестом отпустил рабов и управляющего. Руки его безжизненно опустились. Он сгорбился в кресле. Дворец окутала тьма.